Глава девятая. Ложь во спасение. «Почему Лайдольф решил на тебе жениться? Почему ты сбежала со свадьбы и вышла замуж за первого встречного?» Верлиан вернулся к своему занятию и начал свой допрос. Я смотрела на него, не мигая, и лихорадочно соображала, что же ему ответить, вернее, солгать. В моей голове проносились заклинания об иллюзии, о внушении. То, что сейчас могло бы мне помочь выпутаться из этой ситуации. Но, к сожалению, это были лишь знания, использовать которые я не могла. Поэтому чувствовала себя очень важной, но бесполезной энциклопедией. Боги, как бабушка жила с этим даром. Мои глаза изучали широкую мужскую спину и следили за тем, как перекатываются мышцы под гладкой кожей при каждом лёгком движении. «Вы не могли бы надеть рубашку?» Кашлянов негромко попросила я и отвела взгляд в сторону. «Если ты не ответишь на мой вопрос через три секунды, я ещё и брюки сниму». Усмехнулся Верлян и скользнул по мне оценивающим взглядом. «Возможно, так разговор пойдёт быстрее». Я ненавижу магов, поэтому избежала со свадьбы. Ложь из моих уст вырвалась со скоростью стрелы. Лейдольф хотел взять меня в жёны силой. «Почему?» «Об этом браке договорился Эривард де Виль, мой дядя». «У меня не было другого выхода, как разрушить свадьбу таким способом. Граут Лейдольф — сильнейший чёрный маг Эмеральда, и никто не смог ему противостоять». «Сильнейший? Как же!» — саркастично протянул Верлянд. «То есть ты хочешь сказать, что дядя отдал тебя в жёны Лейдольфу, а ты так ненавидишь магов, что сбежала от него прямо во время брачной церемонии?» «Да. А обряд?» Бабушка попросила одного знакомого хранителя, и он проводил тайный обряд одновременно со свадебным. Я просто стащила сорсус под нос, и священника избежала через магический портал, который открыл высший маг. При мысли о бабушке, моё сердце болезненно сжалось, а на глаза выступили слёзы, я устало опустилась на край постели и уставилась в грязно-бежевый ковёр, лежащий на дощатом полу. Лайдольф убил её. Договорила негромко. В комнате повисло неловкое молчание. Затихли даже звуки соприкасающихся друг с другом клинков. Верлиан тяжело вздохнул и повернулся ко мне. «Мне жаль, Юджиния», — негромко произнес он и прислонился к тумбе. «А Лейдольф точно убил ее из-за твоего побега? Может, была другая причина? Возможно, он хотел что-то заполучить? К примеру, то, чем владела только твоя бабушка?» «Нет», — солгала я и отвела взгляд в сторону. Его наводящий прямой вопрос заставил меня встревожиться. «Что он знает?» Для человека, который случайным образом оказался замешан в этой истории, его проницательность была пугающей. И, словно ощутив мое напряжение, Верлиан негромко пояснил. «Я наемник, и сейчас помогаю своему другу-хранителю найти одну вещь и доставить в Министерство магии». Мы встретились взглядом. В ярко-голубых пронзительных глазах невозможно было прочесть абсолютно ничего. В них не было ни лукавства, ни хитрости. «Так вы работаете на министерство?» «Нет», — усмехнулся он. «Я не законник, просто проверяю разные версии. Говорят, то, что мы ищем, может находиться у твоей бабушки. Именно поэтому я и приехал в Роусвит». «А что вы ищете?» «Редкие артефакты, карты и прочее». Мне стоило огромных усилий не выдать своих чувств и изобразить на лице удивление. Карту? Убоги. Всё-таки я оказалась права. Доверять сейчас никому нельзя. Ого, никогда не слышала о таком. Ахнула я и похлопала ресницами, словно глупая кокетка. «Бабушка тебе ничего не рассказывала?» Скинув, бровь полюбопытствовал он. «Нет, никогда. Я вообще не люблю всё, что связано с магией». Я поднялась на ноги и принялась воодушевлённо размахивать руками, перечисляя список. Мне нравятся балы, красивые наряды, дорогая косметика и постоянное веселье. А магия? Нет, её я не люблю. А магов вообще на дух не переношу. Бабушка об этом знала, поэтому и решила избавить меня от такой участи Может, ты видела у неё что-то похожее на карту? Никогда. Она, как и я, совсем не интересовалась магией, до тех пор, пока Эрри не решил выдать меня замуж за тёмного мага. Закончив свою эмоциональную речь, я повернулась лицом к Верлиану, чтобы понять, поверил ли он в мою ложь. Он наблюдал за мной из-под лобья, сложив руки на груди, и его вид нельзя было назвать радостным. «Значит, говорит что бабушка вообще магией не интересовалась?» Покачал головой он, и уголок его губ дрогнул. «Ни капельки». «А на земле пустоши тебе зачем?» «Там живёт моя тётушка», — отмахнулась я, посылая себе мысленные овации за актёрское мастерство. «Не могу же я остаться под одной крышей с дядей Эривардом, который так жестоко распорядился моей судьбой. Да и к тому же Лаидольф не простит мне того, что я так его опозорила. И тебя, кстати, тоже не простит. Он уже заявил, что найдёт моего мужа и сделает меня вдовой. Все гости в церкви слышали об этом». «А где именно на землях пустоши живёт твоя тётушка?» Сочурив глаза, уточнил Верлиан, пропустив все остальные слова мимушей. «Я неплохо знаю эти места. В каком-то маленьком городке». Паника внутри начала нарастать с новой силой. Она переехала туда недавно, и я, по правде говоря, ещё не запомнила название. «А вы хотите меня туда проводить?» «Нет», — рассмеялся он. «Мне в этих краях появляться нежелательно». «Тогда, возможно, вы поможете мне добраться до Эль-Хортланда?» «Там живёт друг бабушки. Мы часто его раньше навещали. Он поможет мне добраться до земель-пустоши». «А как жил Эйдольф?» «Не бойтесь, мы с вами разведёмся в пути. И вашей жизни больше ничего не будет угрожать. А тётушка сможет меня защитить от граута». Верлиан поднял голову вверх и громко расхохотался. «Не бояться? О, боги! И кто же твоя тётушка?» «Она...» — мой мозг соображал с безумной скоростью. Она великая травница и знает многих на землях пустоши. Если Элла Идольф меня настигнет, она напоит его отворотным зельем, и он от меня отстанет». Я несла такую несуразицу, что человек в здравом рассудке никогда бы не поверил в этот бред, но маленькая надежда всё же билась в груди. «Великая травница на землях пустоши?» — переспросил Верлиан, взглянув на меня с усмешкой. Я знаю только одну, которая способна хитростью опоить идольфа Как раз поселилась там лет семь назад. Как же её зовут?» Он задумчиво почесал свою бороду, а я медленно умерла от страха полного поражения. «Вспомнил. Руфинья?» «Да, да, она!» — воскликнула я, всплеснув своими дрожащими руками. «Как чудесно, что вы о ней слышали!» «О, боги, что я несу!» Хотя сейчас мне было все равно, какую чушь нести. Главное, чтобы он помог мне скрыться от Лейдольфа и добраться до Эль-Хортланда. А там я смогу забрать спрятанную мной карту источника и найти какого-нибудь хранителя, который согласится открыть магический портал и переместить меня на земли пустыши прямо к Скартелли. — Ладно, Еджиния. верлиан провел ладонью по лицу, и мне показалось, что он едва сдерживает смех. — Ванна в твоем распоряжении. После. Ложись. Отдыхай. С моих плеч словно свалился огромный груз. Даже если он мне и не поверил, то, по крайней мере, свой допрос прекратил, а это означало маленькую на победу. А вы поможете мне добраться до Эль-Хортланда? Разумеется, нам же как-то надо развестись. Вот и сделаем это по пути. Верлиан подошёл к шкафу, достал оттуда простую светлую рубашку с завязками и быстро надел её через голову, пряча от моего любопытного взора свой обнажённый торс. Спасибо вам, вы очень добры. «Угу», — протянул он и, надев на спину свои странные перевязи с ножами, накинул сверху лёгкую тёмно-коричневую куртку. «Я скоро вернусь. Халат лежит в ванной на стуле. Пока можешь надеть его вместо своих свадебных лохмотьев». Я проводила Верлиана взглядом до входной двери, и лишь когда он вышел из номера, смогла, наконец, перевести дыхание. «Получилось», — прошептала на выдохе и, слегка улыбнувшись, плюхнулась спиной на кровать провела рукой по прохладной постели и замерла. «Стоп! Верлиан сказал, что скоро вернётся? А где же он будет спать?»